И еще один раз волна атакующих альдаров схлынула с вершины холма, оставив среди руин трупы погибших сородичей. Закрепившись у подножия, они продолжали обстрел позиций, на которых уже несколько часов держала оборону верхушка третьего легиона. Странно блестящие заряды их винтовок с музыкальным звоном отскакивали от каменных глыб, обжигающие лучи энергетических залпов пронзали темнеющее небо яркими вспышками. Посреди развалин по-прежнему пылали обломки Штормберда-1, Время от времени пожар раздували негромкие взрывы боезапаса. Громко вздохнув, Марий загнал в Болтер очередную обойму и попытался собраться с мыслями в ожидании новой атаки. Все, кто пережил первую схватку с призрачным лордом, до сих пор держались на ногах, отражая нападения превосходящих сил ксеносов, несмотря на множество легких ранений, оставленных острейшими краями маленьких дисков, которыми стреляли эльдарские винтовки. Один из таких круглишей лежал сейчас у ног Веросиана и он, подобрав диск земли, задумчиво покрутил его в пальцах. Казалось невероятным, что такая маленькая, безобидная на вид штуковина способна ранить десантника, но несколько отверстий в его пробитом насквозь Марк 4 и глубокие болезненные порезы служили убедительным доказательством. Правда, слабину броня дала только на сочленениях, поэтому опасных ран Марий не получил. Третий капитан попробовал собрать в памяти события бесконечно долгого дня и битвы, развернувшиеся на его глазах. О, ей суждено было войти в летописи Легиона, если, конечно, они проживут достаточно, чтобы рассказать о ней. На глазах Вайросиана его друзья совершали геройские подвиги и показывали великолепные боевые умения, близкие к идеальным. Он видел, как Люций в одиночку сражался против трех ксеноситских воительниц. Фехтуя двумя мечами, своим и трофейным Эльдарским, он уложил своих противниц меньше, чем за минуту, не оставив им ни единого шанса. Веспасиан бился, словно воскресший герой из галереи мечей. Непорочная восхитительная красота его мастерства сияла подобно маяку в ночи, когда он теснил с вершины холма нескольких ксеносов в зеленой броне и луковичных шлемах, испускавших синее пламя. Соломон и Юлий дрались спина к спине, обрушивая на врагов страшные смертоносные удары. Саул Тарвис же сражался с механической точностью, выдававший многолетний опыт в кровавых битвах на передней линии. Но Эйдалон, как он вел себя в этом бою? В разгаре битвы Мари услышал за спиной очередной надрывно воющий крик, свирепо вонзающийся в мозг, и немедленно развернулся, ожидая, что его сейчас атакует очередная вопящая женщина Эльдар. Однако же его взгляду предстали лорд-командер Эйдалон и трое парализованных ксеносов. Двое из них стояли на коленях, охватив руками окровавленные головы в треснувших шлемах, а третий пошатывался, не в силах сделать и шагу, словно пойманный в какой-то стальной захват. Эйдалон, явно смокоя момент неторопливо прикончил, их одного за другим, оставив Вайросиана в полном недоумении, как ни невероятно, но чудовищный крик издал сам лорд командер. Сколько еще ждать, пока этот идиот озел, додумается послать за ними проклятую огненную птицу. Пробравшийся сквозь завалы Юли отвлек Мария от размышления о битве. Мне-то откуда знать. Лорд Фулгрим пытается выйти на связь с флотом, но эльдары заглушают все возможные сигналы. «Грязные ксеноублюдки!» — вырогался Каесарон. «Я ведь с самого начала знал, что им нельзя доверять!» Марий помолчал, не став напоминать Юли о том, что на совете у примарха первый капитан как раз выступал в поддержку высадки на Тарсус. Единственным, кто твердо высказался против переговоров с Эльдаром, был Соломон, и, похоже, он-то и оказался дальновиднее всех. «Кажется, мы все здесь умрем!» — кисло произнес он вместо ответа. «Умрем?» — переспросил Каесарон. «Не дури!» Пусть мы не можем связаться с гордостью императора, но рано или поздно там все-таки сообразят отправить сюда челноки. Даже эльдары понимают это. Потому-то они и не щадят себя в бесконечных атаках. Как там назвал их примар? Раса, оказавшаяся на краю вымирания. Неплохо бы нам с тобой сбросить их за этот край, а Марий? Настрой Юлия оказался заразительным, как и его непреклонная вера в победу. Вайросиан ответил на улыбку и пробормотал что-то вроде «по-другому и быть не может». «Что-то странное происходит у телепорта», — прокричал Саул Тарвиц. Мария и Юлия осторожно выглянули из-за каменного обломка и принялись внимательно всматриваться происходящее у арки. Как решил Вайросиан, она напрямую связывала поверхность Тарсуса с миром-кораблем, что объясняло то, почему Эльдары уже ждали их здесь. Оставшиеся в живых воины ксеносов окружили сияющий в арке свет, который начал колебаться и приплясывать, словно огонек свечи. Воздев к небу свои мечи и винтовки, они завели песню на языке, больше похожем на музыку, чем на человеческую речь. «Как думаете, что они делают?» — недоуменно спросил Тарвец. «Собираются с извинениями выкатить нам новый шторм шторм-берт, наверное», — съязвил Юлий. «Не знаю, но ничего хорошего ждать не стоит». Неожиданно мягко сияющий свет вспыхнул ярче солнца, подернувшись пламенем по краям, словно какой-то огромный клубок огня с трудом пробирался сквозь него. Через секунду неясный, пылающий образ появился отчетливее, и все увидели огромную, массивную и мрачную фигуру. Человекоподобную, но гораздо крупнее любого из десантников. Марию показалось, что им вновь предстоит сражаться с призрачным лордом, но третий капитан тут же понял свою ошибку. Из портала появилось могучее копье с ярко горящими рунами на древке и на конечнике. Затем возникла раскаленная рука, воздух вокруг которой дрожал, словно в плавильной печи. Застанав, подобно раскаленному железу приковки, тело, которому принадлежала рука, сжимавшая копье, вышло из пятна света. Увидев, что встает на подножие холма, Соломон не удержался от вздоха, первобытного ужаса, больше похожего на судорожный всхлип. Возвышаясь над головами Эльдаров, чудовищное создание сияло мрачным огнем. Будто отлитая из чугуна, жилы на его коже напоминали ручейки пылающей лавы. Оно исходило клубами густого черного дыма и пепла закручивающегося вокруг его головы, подобно живой короне, пронзенной бесчисленными огоньками. Лицо существа не внушало ничего, кроме холодного, мертвящего ужаса, а его глаза полыхали пламенем адской жизни. Живое воплощение беспощадной смерти подняло головы и ужасающим ревом возвестило небеса о готовящейся бойне, воздев к ним гигантские руки, покрытые кровью, сочащиеся между пальцев. «Вечная терра!» — закричал Люций. «Что это?» Мари беспомощно оглянулся на Фулгрима в поисках ответа, но примарх просто смотрел на ужасающее создание, и в глазах его светилось наслаждение. Феникс изящным жестом отстегнул брошь, удерживающую золотой плащ, пробитый в нескольких местах ударами мечей и дисков, и вынул из ножен серебряный клинок, пурпурный камень блеснул в наступивших сумерках. «Мой лорд», — начал Веспасян. «Да, друг мой», — ответил Фулгрим, вполуха слушая лорд-командера. «Скажите, вам известно, что это за создание?» «О, превосходно известно!» Голос примарха звучал словно из какой-то неведомой холодной доли. «Это их сердце и душа. Это воплощение их любви к войне и убийству». Пока Фулгрим медленно, почти нежно выговаривал эти странные слова, пылающий воин сделал шаг вверх по склону. Земля ощутимо дрогнула. Трава под его ступней в мгновение ока занялась огнем и обуглилась. Пение Эльдаров стало куда более грубым и резким. Они медленно двинулись за своим сверкающим богом. Мелодия то взвивалась к небу, то опадала, повторяя каждый шаг гиганта. Десятки воительниц, сражавшихся с десантниками, незримо скользнули в наступающие ночи. Отовсюду раздавались их пронзительные крики, пронзающие сердце и туманящие разум страшной тоской. «Приготовиться к бою!» — с скомандовал Веспасян, стоявший впереди всех. Его темный силуэт резко выделялся на фоне догорающего штормберда. Мария отчетливо понял что непроходимые развалины и огневая завеса в виде обломков челнока еще пару минут назад бывшей превосходной оборонительной позиции уже не защитят их. Восьмером дети Императора не сумеют удержать волну атакующих эльдаров, подкрепленных этим монстром, даже несмотря на то, что один из этих восьми – сам примарх. Кроваворукий бог вновь взревел и воздел над головой свое оружие. Оглядев собратьев, Ваэросиан увидел на лице каждого из них неосознанный страх перед чудовищем. Наполненный какой-то темной силой, пламенеющий идол угрожал их душам, невиданными мучениями и огненными пытками, обещая брушить раскаленный гнев на каждого, кто осмелится противостоять ему. Фулгрим высоко поднял свой меч и спокойно вышел из-под защиты руин, сопровождаемый хором испуганных криков, предостерегающих его от столь опрометчивого поступка. Несмотря на то, что черты лица огненного гиганта складывались из линий, вырезанных в металле, Марию почудилось, что монстр взглянул на Феникса с гримасой отвращения. Два могучих бога сошлись лицом к лицу, и мир затаил дыхание, боясь помешать великому и ужасному представлению, которое вот-вот должно было разыграться на его сцене. Издав оглушительный яростный вопль, бог Эльдаров бросился на сына императора.